но мы можем иметь о временном продолжении вещей только весьма неадекватное познание по теореме 31 часть 2 и определяем время существования вещей одним только воображением по схоле к теореме 44 часть 2 на которой образ настоящей вещи действует не так, как образ будущей. Отсюда происходит то, что истинное познание добра и зла которые мы имеем, бывает только абстрактно или универсально, и суждение, которое мы составляем о порядке вещей и связи причин, дабы иметь возможность определять, что в настоящее время хорошо или дурно, бывает скорее воображаемое, чем действительное. А потому неудивительно, что желание, возникающее из познания добра и зла, поскольку оно относится к будущему,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 не составляющего пассивного состояния, то есть из удовольствия, которое не может быть чрезмерным, по теориям 61, а не из неудовольствия. И потому такое желание, по теориям 8, возникает из познания добра, а не зла. И, следовательно, по руководству разума мы прямо стремимся к добру и лишь постольку избегаем зла, что и требовалось доказать.